Приблизившись к дому, где жила Карида, я заметил её улыбающееся лицо. Она была на балконе, смотря вниз, и щекой припав к рукам, охватившим ограду балкона. Она издали стала махать платком. Я подъезжал в приподнятом и несколько глупом состоянии человека, с которым хороши по тому, что он может быть полезен, что он богат.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 Вдруг исчезла связывающая подавленность, ощущение проклятия, чувство тяготящего над нами, если мы сидим рядом с любимой, испытывая одиночество. Мной стала овладевать надежда, что затеенное будет иметь успех, смысл. Я поцеловал её узкую руку и посмотрел в глаза. Она улыбалась. «У вас довольный вид», — сказала Корида. «Не мудрено. Два успеха. Что более важным, считаете вы? Но, может быть, изобретение принесет вам еще более денег?» «Нет. Оно мне не принесет ни копейки», — возразил я. «Напротив, оно может меня разорить». «Как же это?» «Если не оправдает моих надежд».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 На это я могу вам ответить совершенно искренне. Оно прекрасно. О, сказала она, что-то почувствовав в тоне моём. Итак, мы отправляемся в мастерскую. Ну да. И я не удержался, чтобы не подзадорить. В мастерскую природы. Вы правда мистификатор, как говорят о вас?